Глава 15. Дипломатический паспорт за полчаса? Очевидное, невероятное. Кроме офигевшего «Ух ты!» я ничего не смог сказать в ответ. И закрутилась. Самое необходимое в сумку. Руки в ноги, и ты в аэропорт. Со мной ли все это происходит? все Журов и шкафообразный Ваня Допорец ждали меня там. Наступило время подробностей. Они мне не понравились. Такое обычно хочется расслышать, развидеть, раззнать. Отец Любы, подполковник внешней разведки Алексей Дмитриевич Соколов, был назначен ответственным за безопасность российского посольства в Тегеране. Ядрить, с чьей дочкой угородила поработать. Защищать? А лучше никого не нашлось. Привет вселенной. Юмор оценил. Как бы не было только теперь так мрачно. Через два дня в посольстве запланирован грандиозный прием. Там будет присутствовать вся нефтяная и энергетическая знать Ирана. Соколову поставили условие убить во время приема господина Хасана Буняди, магната электросети, компания которого получила контракт на установление электростанций в разрушенной войной Сирии. Или убьют его дочь. То есть мою кнопку. Я предполагаю, что похитители планируют достать двух зайцев, окончательно рассорить Россию с Ираном и воспользоваться замешательством, чтобы передать жирный контракт в другие руки. Удрученно сказал Сёмин. — А если отменить прием? спросил я хмуро. — В этом случае Любу Соколову обещали прислать в нескольких посылках. — Сразу. — ответил топорец. — При информировании иранских властей аналогично. У меня внутри все скрутило. Я спросил, кто мог быть заказчиком. У кого есть интерес в восстановлении энергетики Сирии. — О, да кто только не мог. — вздохнул Сёмин. Есть еще две крупные иранские компании, но без связи в правительстве, как бы ни один. Он взять министра энергетики Ирана. К тому же в восстановлении Сирии по окончанию войны заинтересованы США, Израиль, ОАЭ и Россия. На данный момент дружественный Иран всех обскакал, но слюнки-то текут. Наши олигархи гении могут быть замешаны. Семин отрицательно мотнул головой. Нет. США? Вероятность небольшая. Есть информация о том, что ЦРУ планирует цветную революцию в Иране. Раньше они не раз прокалывались на персидских хитрецах. Вспомнить все их спецоперации хочешься. Поэтому будут осторожны. Однако им выгодно рассорить нас с Ираном окончательно. Шахиды и так нет-нет, а орут смерть России. М да. Так подумать, где милая с ямочками на щечках кнопка, поедающая тоннами шоколадные конфеты? И где ЦРУ и энергетика Сирии? вот. На одних весах. Не смешно. За иллюминатором раскинулись похожие на сморщенную местами ткань серо-желтые пустыни Азербайджана. Встрял Ваня Топорец. Наши технари подтвердили, что звонок по скайпу Алексею Дмитриевичу был сделан из окрестностей Тебриза. Поднял вверх большой палец и с одобрением кивнул мне. «Рафаэль, вы молодец! Просто отпад!» «Можно на «ты», — сказал я. «Здорово!» — расцвел шкафообразный. Но ты всегда проще. Я окинул их взглядом. Потянутого красавчика Журова, Семина и этого улыбчивого шифоньера. Потер пальцем мазули на ладонях. И от досады у меня вырвалось. Э, я вот с одного не пойму, Андрей. Ладно, я проворонил кнопку. Тьфу, Люба заколола. Знаю, виноват. Непрофессионал и взялся не за свое дело. А вы, Орлы, куда смотрели? А что мы? Выторщился Сёмин. Мы ее не охраняли. «Свежего предание, усмехнулся я. «А чего ж ты тогда рядом крутился в потёлково?» «Да, бывало, я иногда за Любашкой приглядывал, когда в России бывал. Так, по мелочи, чтобы не обижали. Но в этот раз Лёха Соколов попросил выяснить, не замутила ли его дочка с тобой. А я там как раз отдыхал рядом, у свата. Ведь открытой угрозы не было. Наступила моя очередь округлять глаза. А я при чем? «Видишь ли, Раф», — замялся Семин. У подполковника Соколова на тебя зуб. Ты ему однажды всю операцию подпортил. Я?» Я ж подскочил с кресла. «Да я его не знаю вообще». «Зато он тебя знает», — вздохнул Андрей. «Однажды твое рвение чуть не стоило ему карьеры». «Когда?» «Все, Раф, проехали. Дела прошлые». Отмахнулся бывалый оперативник. «А еще Люха хотел свою Любашку от тебя поберечь. Его дочка в школе была в тебя влюблена. Ревела, страдала, все такое». Он боялся, что опять начнется. Уже заодно этот ему поперек горла был. Моя кнопка? В меня? Улюблена? Приплыли. Я растерянно моргнула и опустил руки. Что же ты, девочка? Нашла в кого? Будьте любезны, вы не подскажете. С робкой улыбкой начала я, когда главгат принес мне еще одну бутылку воды. Нет. Он швырнул бутылку на тумбочку. Уронил, поднял, поставил обратно. Он нервничает. Вон у спина у ворота мокрая. Не все ладно? Очень на это надеюсь. Я могу вам чем-нибудь помочь? Попыталась я зайти с другого угла. Нет. Жлодок мы уже подвывал. К этому времени я обычно успевала его попотчевать не только кофе со сладеньким на завтрак, но и чем-нибудь посущественней. Иногда два раза. Но главгад направился к двери, и я решилась спросить. «Извините, я голодна. Можно что-нибудь покушать?» «Нет! Сиди тихо! Молчи!» Снова дверь хлопнула. Я вздрогнула и осталась наедине с убивающей неизвестностью и голодом. «Господи, за что мне это?» «А вдруг никто меня не спасет? Что тогда?» Мурашки вновь поползли по спине. «Что похитители потребовали от папы? Если выкуп, то все пропало. Денег у него нет, только квартиру в Сергиевом посаде купил». Я в который раз принялась осматривать комнату. Ножки стола были прибиты накрепко, увы. Время превратилось в варенье из яблок. То самое, которое я в прошлом году переварила. Пока оно было горячее, тянулось и к ложке липло. Когда остыло, стало как камень. такая янтарная карамель в банке. Не поесть, не в чай положить, хоть молотком бей. Через несколько часов в душном одиночестве я ощущала себя мухой, застывшей в середине этого сладкого камнеобразования. «Жарко, страшно, и особо не пошевелишься». Изнывая от бездействия, ведь это было самое неестественное для меня состояние, я растопырила уши, как локаторы, и смогла расслышать, что за дверью у главгада акцент пропал. И бубнил он с нормальным таким техасским говором. Ковбой недорезанный. Что он в целом говорил, различить не удавалось. Однако мельком до моего слуха донеслось, что главгад запрещал другим, тем что с натуральным акцентом, Входить ко мне, отвечать на просьбы и вообще приближаться. Кто же они все такие? Я была безумно растеряна, но еще больше зла, бесила, что ничего не понятно. Уму всегда нужен какой-то сучок, чтобы зацепиться и от него плясать. Мой же ум прыгал от версии к версии, как обезумевшая лягушка, все глубже проваливаясь в когнитивный диссонанс: Что нужно этим гадом от моего папы? Что на нем за форма? Где я и что могу сделать? Я поежилась. Пустой желудок прилип к спине, и от нервов я забралась на кушетку с ногами и принялась ковырять бахрому старого ковра, наброшенного сверху. Нитка потянулась, и я ничего не нашла лучше, как тянуть ее потихоньку и наматывать на палец. Кто его знает зачем? Но чем-то занята. Хоть ковером испорчу, гадость в радость. А мысли продолжали лезть во все щели. Вспомнилось, как рав насторожился при виде Андрея Степановича и заговорила о внешней разведке. Раф был явно настроен против него. Это хорошо или плохо? Сердце ёкнуло. А вдруг все таки ему было что скрывать? Вдруг он не сам уволился из МИДа, а его турнули за какие-нибудь дела? И тут же память услужливо подсунула то, как Раф разобрался с хулиганами в метро и исчез на ровном месте. Сомнения принялись точить мою душу, как жук Баобаб. Я ведь практически ничего не знаю о нынешнем Рафаэле. Мизер. И тот рассказал мне в основном папа. А мой папа соврёт и не моргнет, Это я еще в детстве усвоила. И это значило, что он мог мне наплести стык короба про Рафа. А что, если все таки с ним похищение связано? Папа отчаянно не хотел, чтобы я с Рафом встречалась. Даже голос на меня повысил, чего не случалось много лет. Потом появился Андрей Степанович. А украли меня рядом с местом обитания Рафа. Не случайно? И что у него там? Вдруг подпольная явка? Во рту у меня пересохло. Не слишком ли легко он преобразился из бомжа в красавчика? И с такой готовностью я не ожидала, что Раф запросто согласится меня защищать. Вдруг ему нужно было добраться до моего папы через меня. Нет, не может быть, недоверчиво потянул внутренний голос. Но ведь кто-то добрался, именно через меня. А Раф раньше работал на Ближнем Востоке, как раз мой Динами рядом. Моя рука провалилась в проем между спинкой кушетки и сиденьем. Я обнаружила дыру в обшивке. И аккуратно, пока никто не видит, принялась шарить внутри, пытаясь найти хоть что-нибудь полезное. Надеюсь, не мышь. Я нащепала крупный болт. Хм, ведь из него можно незаметно сделать оружие. Привязать к нитке, сложенные в несколько слоев. И в крайнем случае, если никто меня не станет спасать, заехать хотя бы одному гаду в висок. Я коварно усмехнулась про себя и прищурилась. Любовь зла. А когда я зла, уж то-что. А гадость гадом сделаю. Даже если посмертно. В тот момент, когда в моих очумелых ручках имелся выкрученный болт, с намотанной на него недлинной шерстяной ниткой, дверь распахнулась. Я едва успел запихнуть самодельное оружие за пояс юбки и с преданной жалостливостью посмотрела на вошедшего. Главгад шагал ко мне. Южные глаза в прорезях сверкали. О, Боже, он заметил! Второй вошел в комнатку с раскрытым ноутбуком в руках. На мое испуганное что-то случилось, главгад не ответил. Он схватил меня за волосы и потащил к экрану. Я вскрикнула. Слезы выступили из глаз от боли, негодования и беспомощности. Бандит бросил меня на колени на пол и достал нож. У меня внутри все заледенело. Я попыталась отбиться, не вышло. Руки заломили назад, щелкнули наручники. Лезвие ножа мелькнуло перед моим лицом. Папин взгляд в скайпе отрезвил. Я перестала кричать, только стиснула зубы и зажмурилась в ожидании большей боли. Но ее не было. «Она жива до завтра, имей в виду», — рыкнул главгад. Крышка ноутбука хлопнула, я вздрогнула. Сволочи ушли, оставив меня как есть. На коленях, в наручниках, не помнящую, как дышать. Через несколько секунд я все таки вздохнула. «До завтра?» Он сказал «до завтра». Я в отчаянии взглянула в окно. Уже опустились сумерки. То есть мне осталась всего одна ночь? Сердце рухнуло. Я опустилась на пол и разревелась. Хочу домой. И жить. И дышать. Просто так. Помоги, Господи. Ты знаешь, что ничего плохого я не сделала. Только врала. Вру. Это гены в папу. Бабуля тоже припрехнуть была не прочь. Но всегда не во вред, а так, искусство ради. Если выживу, обещаю не врать, честно. Только в крайнем случае. Вдруг придется жизнь спасать. Ладно, вообще врать не буду. Да, я еще грешна. Продала товар с коротким сроком доверчивому клиенту. Но у меня план горел. И ненужные объемы покупателям навязывала. И нарушала политику компании направо и налево. Конечно, взятки давала санитарным службам. Но ведь иначе они разрешения не давали. Коррупция считается грехом, господи. Зато я сама не брала. Колени соднили, в груди жгло. Я сглотнула всхлип. А еще я после ровности на Львовны никому, наверное, пользу не принесла, если не считать тот благотворительный фон деткам, куда я числяю процент. И мамино хорошее настроение, когда приезжаю. Еще я подружкины проды читаю, даже если времени нет. Интересно, конечно, с одной стороны. С другой вдохновение поддерживаю, чтобы талант не увял. А то, что хочу только качественное производить, это считается, господи. Или хорошие заслуги не накопишь. А Раф... Нет, про Рафа говорить не будем. Тут, если честно, имела место корысть. Я себе не признавалась, а мечтала, что он влюбится в меня, такую добрую, хорошую, и будет со мной счастлив. А ему, может, оно и не нужно. Ох, прости меня, глупую господи, и дай выбраться. Пару минут слабости, и слезы высохли, потому что в душе поднялась песчаная буря и решимость. Все, Больше сидеть и ждать я не стану. Мало ли, что мама в детстве говорила. Откуда ей было знать? Я не одна, господи. Я с тобой, да? Точнее, ты со мной. Помоги мне, пожалуйста. Руки, вывернутые, назад ломила. Я засопела, сосредотачиваясь. Как в боевиках от наручников освобождались. Нужно перевести руки вперед, под бедрами, под коленями, за пятками. Я вспотела, голову сжала в висках, а толку не было. Ох, черт. И зачем я такую попу отъела? Надо было йогой заниматься, а не тортики на ночь уминать. Если выберусь, клятвенно обещаю сесть на диету и заниматься спортом. Говорят, тортики никого не убивают. Но оказывается, и спастись не дают. Лучше выжить, не есть сладкого, чем позволить моему молодое пышное тело вот с такой попой хоронить. Да блин же ж, я кажется застряла. Со стороны мои потуги, наверное, выглядели как барахтание толстого червяка на ковре. Даже если гады смотрят, плевать. Судя по папиному лицу, я уже ничего не теряю. Только страшно, если будет больно. Я боюсь боли. Проклятая дверь снова открылась. Меня захлестнуло отчаяние. Ничего не успела. Главгат одним рывком поставил меня на ноги, вернул руки за спину и надел на голову душный мешок. Не надо! Вырвалось у меня. Но Главгат подхватил меня под локоть, потащил куда-то прочь из комнаты и по ступенькам вниз. Я споткнулась. Он чертыхнулся и подхватил мне на плечо, как жертвенную козу. «Это все? Конец?» Я забилась и закричала во все горло. «Хелп, помогите! Ненавижу год! Хелп!»